37. За последние дни я набрал номер Лилы раз 100. Привет, это Лила. Оставьте сообщение после сигнала, а не хотите не оставляйте, дело ваше. Я оставил дюжину сообщений, говорил, что очень волнуюсь, умолял перезвонить. Бестолку. Тогда я пошёл в её кафешку, где столкнулся нос к носу с великой и ужасной миссис Эванс. Хозяйка заведения обливалась потом за кассой, отпуская угрюмые колкости в адрес несчастного бармена, который никак не мог справиться с кофемашиной. Соизволив наконец заметить мою скромную персону, миссис Эванс одарила меня убийственным взглядом и сообщила, что Лила, неблагодарная сучка без каких-либо объяснений сбежавшая с работы в самый неподходящий момент и в самую адскую жару. Но ничего, пусть только сунется обратно. Никто её здесь не ждёт, так и передай. В общем, я сбежал как только смог. Оставалось ещё мать Лилы. Откровенно говоря, встречаться с ней мне хотелось ещё меньше, чем с миссис Эвенс. Реджина Бертон была весьма энергичной дамой, чуть за 50. Она в одиночку вырастила дочь и при этом помогала матери крошечной пенсией, которой едва хватало на хлеб. Чтобы сводить концы с концами, Реджине приходилось вкалывать на двух работах. Одной из них была должность горничной в мотеле «Стеллион» на 16-м шоссе. Я припарковался у мотеля в три пополудни. В «Стеллионе» предлагали приличные номера за приличную цену. Девица за стойкой администратора сообщила, что миссис Бертон убирает комнаты наверху, но если очень нужно, ее можно вызвать по внутренней связи. Я сказал, что лучше поднимусь сам. Девица не возражала. Найти Реджину не составляло труда. Тележка горничной стояла у 27-го номера. Сквозь приоткрытую дверь я увидел Реджину, которая меняла простынь на двуспальной кровати, стоя ко мне спиной. Я осторожно постучал, и она обернулась с дежурно вежливым видом, ожидая, что я попрошу шампунь, запасное полотенце или немного льда. Потом Реджина узнала меня, и взгляд ее изменился. «Хм, ты!» Вот и все, что она сказала. Отвернулась и опять взялась за простыни. Миссис Бертон, мы не могли бы немного поговорить. О чём это? Реджина стремительно обошла кровать и подоткнула край простыни под матрас. Теперь она стояла лицом ко мне. А Лили, ответил я. Мне нужно её увидеть, а я не знаю, где она. Реджина стянула с подушки грязную наволочку искоса поглядывая на меня. Я не сомневался, что она врёт. Миссис Бертон была не из тех, кто позволил бы родной дочери ввести внука неизвестно куда. "Давайте поговорим", попросил я. "Мы уже говорим, а этот бардак сам себя не уберёт". "Хорошо", я уселся на стул у двери. "Я понимаю, Лила на меня злится, но мне очень нужно с ней встретиться". Лила уехала, не знаю куда и почему. Готова поспорить, что дело в этом подонке Кевине. «Если так, я ее не виню. А на тебя-то ей с чего злиться?» «Не знаю. Вообще-то мы расстались». Реджина впилась в меня глазами. «Ты обидел мою дочь?» «Нет, не думаю». «Не думает он», — фыркнула миссис Бертон, доставая из тележки чистые полотенца. «Убедительно, ничего не скажешь». С охапкой полотенец в руках она скрылась в ванной. Я бы не стал её беспокоить, миссис Бертон произнёс я в пустоту, но дело действительно серьёзное. Мне очень нужно поговорить с вашей дочерью о о наших отношениях. О каких ещё отношениях? Реджина появилась на пороге ванной. В первые сначала нашей беседы она остановилась и посмотрела на меня. Это касается только нас, сказал я твёрдо. Миссис Бертон прекрасно знала, где её дочь А мне во что бы то ни стало нужно было её разговорить. Я ждал ответа. "Я не знаю", где Лила наконец сказала Риджину. "Правда". Комната была уже почти прибрана. Миссис Бартон уселась на стул под висевшим на стене допотопным телевизором. "Как же мне с ней связаться?", спросил я. Она сказала, что им с Донни надо на время уехать, но куда мне лучше не знать, сказала, что сама мне позвонит. Так и не позвонила. Эджина разглядывала узор на ковре. Я уверена, этот Кевин опять донимает мою девочку. А она его боится, хоть никогда в этом и не признается. Ублюдок строит из себя крутого наркодилера, а сам просто ничтожество, шестёрка. Такие хуже всего. Миссис Бертон подняла на меня жутковатый холодный взгляд. Хотела бы я, чтобы вместо тебя явился Кевин. Уж с ним-то я бы любезничать, как с тобой не стало. Я не нашлась с ответом. Реджина встала. "Ох, извини, Джон, но мне надо работать". Она дождалась, пока я выйду из номера, заперла дверь служебным ключом и пошла по коридору, толкая перед собой тяжёлую тележку. Через 20 минут, когда я добрался до дома и уже стоял на веранде, зазвонил телефон. Номер был незнакомый, но ответив, я услышал голос Лилы. "Привет, Джон". "Привет, Лила. Как я рад, что ты позвонила". Мама сказала, что ты к ней приходил. Верно, но она не знала. Моя мать кремень. Если я запретила ей говорить, она ни за что не скажет. Зажав телефон между ухом и плечом, я отпер входную дверь. Войдя в дом, первым делом отправился на кухню. Страшно хотелось пить. Мне нужно знать, почему ты уехала, выпалил я без предисловий. Не из-за нас. Вернее, не только из-за нас. Я не чувствую себя в безопасности, пока Кевин в городе. Ты же знаешь, этот сукин сын никогда не уемётся. И ладно бы он хотел меня вернуть, так нет, он же меня ненавидит, хочет, чтобы я мучилась всю жизнь. Мне казалось, он от тебя отстал. Ненадолго. Я тебе не всё рассказывала. С тех пор, как появился ты, он стал осторожнее, но от этого всё сделалось только хуже. Стоило мне немного расслабиться, как он снова объявлялся и портил мне жизнь. Я же говорю, он не уемётся. Лила по привычке начала изливать мне душу. Ты нормально устроилась? Нужно чем-нибудь помочь? У меня всё хорошо, Джон. Что мне было нужно, так это оказаться подальше от всех вас. Должна сказать, это моё лучшее решение за очень долгое время. Вот это признаться было обидно. Если что-нибудь понадобится, ты знаешь, где меня искать. Спасибо. У меня складывалось впечатление, что Лила не знает о мёртвой девушке. Окажись мы лицом к лицу, мне было бы легче добиться правды, но по телефону говорить о таких вещах нелегко. Лила, в тот день, когда мы расстались. Я запнулся. Да. Ты приезжал ко мне вечером. Тишина. Лила, Я не понимаю, о чём ты. Утром в субботу, когда мы расстались, я отвёз тебя в кафе. Вечером ты вернулась ко мне. Это был не вопрос, а утверждение. Я не приезжала к тебе, отчеканила Лила. Мне стало горько. Я же знал, что она врёт. Я хотела приехать, призналась Лила после долгого молчания. Но передумала. Почему? Я разозлилась на тебя, Джон. Ты провёл со мной ночь, как ни в чём не бывало, и дождался утра, чтобы меня бросить. Я хотела посмотреть тебе в глаза, потребовать объяснений, а потом впервые в жизни подумала головой. Остановилась на заправке между Paradise Road и Sycamore Street и повернула назад. Ты поступил как последний говнюк. Что было то было, но какая разница? У нас не было будущего. И что печальнее всего, мы оба всегда это знали. Тогда я приняла решение, Джон. Это было как озарение. Я не заходила к тебе в тот вечер. Не знаю, кто тебе это наплёл, но он врёт. Я вернулась в полдороге и не жалею. Я поймал себя на том, что киваю в такт её словам. Прости, что у нас ничего не вышло, Лила. И прости за такое расставание. Получилось скверно, но я старался. Я знаю. Прощаясь, Мы понимали, что это был наш последний разговор.